Глава четвертая. Движением руки перевернула стол в воздухе и загородила им дверной проем, душе гордясь собой. Я была одной из лучших на курсе, одной из пяти, но бытовая магия мне давалась особенно легко. Я бы сказала, непринужденно. Эй, убери это! зло воскликнул брюнет, резко развернувшись ко мне. Глаза наливались зеленью. Похоже, он не очень-то хорошо контролировал свой дар. Да тут дело-то. Хмыкнул Шатен и навалился на стол, взявшись за края, в попытке убрать его с прохода. Но не все так просто. Пока предмет окутан магией, он под моим контролем, его нельзя двигать с помощью физической силы. Я флегматично наблюдала за потугами провинившихся адептов, а заодно разглядывала любопытное устройство над дверью. Видимо, именно из этого ведра на меня вылилась слизь. Оставалось надеяться, что она не ядовитая, не разъедает кожу, не вызывает чесотку. Хотя с чесоткой я справлюсь. С кожей придется повозиться, но нас учили и этому. Ваши фамилии и год обучения, повторила еще раз, и не забудьте извиниться. Брюнет яростно пнул стол, но тут же зашипел, хватаясь за голень. Фабиана дей Еле слышно выговорила девчонка, обхватывая плечи руками: Третий годка. Пожалуйста, выпустите нас сейчас магистры нагрянуты, дикан. Так это же замечательно! — улыбнулась я. — Полюбуются творением ваших рук. Такое изобретение достойно всяческих похвал, может, вас даже привлекут к общественным работам или наградят штрафными часами по отработке практики. — Слышишь ты? — брюнет внезапно оказался напротив, схватил меня одной рукой за рубашку на груди и притянул к себе. — Знаешь, кто мой отец? Немедленно убери этот проклятый стол. По кистям парня, словно змеи, медленно ползли зеленые нити магии смерти если они дотянутся до меня?» «Послушайте, мистер Коуэлл», — как можно спокойнее произнесла, стараясь не дрожать от охватившего меня страха. На живых магия смерти действовала почти так же, как на мертвых, Очень эффективно. Только самим некромантам не причиняла никакого вреда. Я же истлею на глазах. Первое, что я сделала, подписав договор, — это изучила устав. И там сказано, что нельзя применять некромантию против друг друга и тем более против людей, магов, оборотней. Вам грозит отчисление, если сейчас же не прекратите это». Мрачная щупальца тянулась к моему лицу. «Ник, хватит!» — дрожащим голосом взмолилась Фабиана. «Правда, это уже не смешно», — поддержал Шатен, нервно облизав губы. Но парень не слышал. Его глаза полностью заволокло зелёной дымкой. Воображение нарисовало поистине пугающую картину того, как я превращаюсь в расплавленную желеобразную лужу. Не давая себя помниться, схватила за запястье руку, державшую меня, и вывернула, отталкивая парня. Он повалился на стол, магия развеялась. В этот момент в лекторскую вошел самый мрачный и пугающий обитатель Академии — Ричард Морр. Темные волосы были собраны в короткий хвост на затылке, подчеркивая бледность лица, придавая ему хищности. Его непроницаемые, как сама бездна, глаза прошлись по нам тяжелым, анализирующим взглядом. Казалось, мужчине хватило двух секунд, чтобы сделать выводы. «Прелестный вид, мисс Шин. Вам очень идёт зеленый, Абсолютно ровным тоном вымолвил он без намека на шутку. Даже не по себе стало. «Благодарю, магистр Мор». Натянуто улыбнулась, снимая с головы шапочку из слизи. К сожалению, я еще не успела все подготовить, возникли некоторые сложности. Декан посмотрел на валяющийся на полу инвентарь, на ведро над дверью, а я только заметила, как легко он избавился от преграды на пути. Кажется, я просто потеряла нити управления плетения, когда отбивалась от вышедшего из себя адепта, поэтому ему не составило труда отодвинуть парту. «Я вижу». Безомоционально вымолвил он и флегматично вздернул бровь. «Мистер Коуэл, вы прилегли отдохнуть? Так сильно устали, мешая помощнице ректора выполнять свою работу?» «Вообще-то это не моя работа». Робко заметил внутренний голос, но я приказала ему заткнуться. «Вот кому бы я точно не стала перечить и с кем спорить, так это с деканом». Поговаривают, он и ректор хорошие друзья, но мне сложно в это поверить. «Такие разные» сомневаюсь что у них вообще есть что-то общее адепт тут же подорвался и вытянулся струной подозрительно покосившись на меня я молчала вы ничего не хотите мне рассказать мисс шин заложив руки за спину поинтересовался мор даже если бы и хотела не смогла язык не ворочился намертво прилип к небу что за шутки тип ничего из того что вы и сами заметили отозвалась сохраняя напускное спокойствие «Хочу напомнить, что скоро начнется зачет, нам бы лучше поторопиться». Желваки на лице декана дрогнули, но он кивнул, принимая мой ответ. «Дэй, Макхи и Коэлл», — произнес, повернувшись к адептам. «Сейчас вы стремительно наводите тут порядок, все раскладываете по местам, развешиваете. В общем, выполняйте все то, что должна была выполнить мисс Шин. И уберите за собой последствия своей выходки», — добавил непреклонно а вечером зайдете ко мне и получите заслуженное наказание. Уверяю, вам не понравится». Троица синхронно передернулась. «Мисс Шин», — без перехода обратился некромант, что я невольно вздрогнула. «Вам лучше не расхаживать в таком виде по академии. Вас могут принять за умертвие». «Да, магистр Мор». Кивнула, но замешкалась. «Кажется, я потеряла брошь. Соврала невидно, чтобы немного задержаться». «Тогда ищите», — благосклонно велел он. А я пока сообщу коллегии магистров и первокурсникам, что зачет переносится по времени». Он развернулся, обдавая нас волной тяжелой энергетики, и чинно удалился. Раздался слаженный облегченный вздох. Наш вздох. «Почему вы не рассказали декану, а…» Коул замялся. «О выбросе магии смерти?» — бесстрастно уточнила я. Парень рассеянно кивнул а его друзья потихоньку начали прибираться, делая вид, что вовсе не подслушивают. «Потому что хочу, чтобы ты осознал, что мог убить человека, и сам пошел к ректору. Признался в том, что нестабилен. Можешь даже не упоминать меня, но ты обязан попросить помощи. В следующий раз все может закончиться очень плачевно. Понимаешь это? Знаешь, что грозит за убийство не мертвого Брюнет дернулся, как от удара. По его лицу скользнула тень. «Да». — сипло вымолвил он. — Дар запечатают, а меня заточат в башню безмолвия. Парень поднял на меня жалобный, полный ужаса взгляд. — Я не хочу провести остаток дней рядом с умалишенными Я не хотел... не хотел, чтобы так вышло. — Я знаю, — произнесла бесстрастно. — Поэтому ничего не рассказала декану. — Уверена, только ректор сможет тебе помочь, если ты обратишься сам. Он не отчислит тебя, ведь ты еще не успел никому причинить вреда. «Ведь так?» — спросила строго, вопросительно приподняв бровь. «Так», — спокойно отреагировал парень. «Я и раньше ощущал, что магия смерти плохо подчиняется мне, но таких явных выбросов не было, чтобы разум туманился». «Вот и хорошо», — улыбнулась удовлетворенно. «Я даю тебе два дня, чтобы обратиться за помощью к ректору. Не сделаешь этого, я сама ему все выложу, тогда твое положение станет шатким. Понял?» Адепт кивнул, сдержанно поклонился и присоединился к своим друзьям. Я утомленно выдохнула и вышла из лекторской в надежде спокойно добраться до домика и привести себя в порядок. Но за углом меня караулил декан. Так и знала, что он что-то заподозрил. Я продвигалась по коридору, сохраняя невозмутимое выражение лица под хихикание адептов и ехидные комментарии. Особенно отличились первогодки, ожидающие начала зачета. «На нее что, вырвала вурдалака?» «А, по-моему, это лягушачья икра!» Раздался дружный смех, но я лишь обворожительно улыбнулась и направилась дальше. Он вынырнул из тени, пристроившись рядом. «Магистр Мор!» Подскочила на месте, хватаясь за грудь, где мощно колотилось сердце. «Мисс Шин!» змеей прошипел декан, мрачно сверкая глазами. «У, так бы и настучала по его черепушке, не будь я воспитанной дочерью генерала!» «Сначала схожу за тростью, а там посмотрим». «Не желаете ли вы мне кое-что рассказать?» «Не желаю», — ответила честно. «Вот как?» Некромант изумленно моргнул. «Вы за кого меня принимаете? Думаете, я не почувствовал выброс магии смерти? Да ей фанило даже в коридоре. Зачем покрываете адептов? Хотите казаться доброй в их глазах?» Я становилась, сокнув языком. Надо было остаться, магистр, подслушать, раз вы почувствовали выброс, и тогда не пришлось бы строить эти невероятные догадки. Всерьез поверили, что я там брошь искала? Тогда ответьте прямо, — сурово потребовал он, заложив руки за спину. Зачем? Точнее, почему вы ничего мне не сказали? Почему промолчали? Я вежливо улыбнулась, заправила рыжий витой локон за ухо и произнесла. «Потому что мистеру Коуэлу нужен шанс. Он сам должен осознать, насколько серьезно его положение, что он находится на волосок, считая от гибели, и сам должен прийти к господину Киллану, обратиться к нему за помощью. Я лишь подтолкнула его к этому. «А если адепт не придет, сощурился змей. «Тогда я сама обо всем доложу ректору», — улыбнулась обворожительно. «А если Коуэлл кого-то убьет за это время?» «Тогда вам придется за ним присмотреть эти два дня». Отозвалась невинно. Мальчик же в вашей группе, если я не ошибаюсь. В конце концов, вы, как его наставник, тоже несете ответственность. Неконтролируемые выбросы не происходят у старшегодок на ровном месте. Должна быть причина. Можете. Я понизила голос до интригующего шепота, в виде исключения, постараться узнать ее, если свободное время позволяет. Отошла и учтиво склонила голову, с которой все еще стекала слизь. А теперь прошу прощения, я бы хотела помыться. От меня воняет, как от стадо орков. Декан внезапно усмехнулся и милостиво махнул рукой. Мол, катись к гоблинам, мисс Шин, только бы глаза мои тебя не видели. Я от Мора тоже была не в восторге и поспешила убраться. Забрала из кабинета трость, оставив на адаманском пушистом ковре пару зеленых клякс. Исключительно в знак моей глубокой признательности ректору за отличную дисциплину адептов Академии. Таких упырей еще поискать нужно. Даже не знаешь, кто опаснее. Они или мертвяки разоряющие деревни. Не успела добраться до домика, как услышала позади топот. Обернулась, недоуменно вскинув бровь. От ворот бежал взмыленный смотритель. «Помощница!» — кричал он на всю территорию, спотыкаясь на каждой рытвине. Мистер Орул был не намного моложе коменданта, но все же немного поживее, поактивнее. «Юная помощница Шин!» Мужчина остановился напротив и согнулся, упираясь ладонями в колени. «Там посыльные ваши вещи доставил». Эм, «А почему вы оставили их на проходной?» Поинтересовалась довольно вежливо, хотя, учитывая ситуацию. Смотритель, наконец, рассмотрел меня и неприлично хохотнул. «Сорванцы учудили, да? Эх, они непослушны. Вот пороли бы, как в мои годы». «Мистер Орл», — перебила сдержанно, «что с моими вещами? Вы оставили их на улице?» «На границе с мертвым лесом?» «Так это... А как я их...» Почесав затылок, поинтересовался он. Посыльный доставил и поспешил дать Диору. Лошадку хлыстом пригладил, и был таков. А там три чемодана и котомка огромная. На своем горбу я это не потащу, уж простите. Он развел руками и присел, имитируя реверанс. Не очень удачно. Я начала задумываться. А не потому ли Академия Некромантов считается престижной, потому что единственное во всем королевстве. Просто пойти больше некуда». Прикрыла глаза, стараясь успокоиться. «Хуже ведь быть уже не может, правда? Или может?» «Хорошо, идёмте», — произнесла миролюбиво, распахивая веки. «Нам повезло, что я владею бытовыми плетениями, с багажом справлюсь. Главное, чтобы он остался цел. Говорят, низшая нежить крайне вредная, пакостить любит». Так они это, паразиты мелкие, под защитным барьером подкопы роют. Вообще ничего не боятся! Пылка воскликнул смотритель, и я ускорилась. Под сердцем тревожно заныло. Достигла ворот очень быстро. Смотритель давно где-то отстал, или вообще ушел, бросив меня на произвол, а я неслась, несмотря на застревающую вязкой земле каблуки, только все равно опоздала. Мой сакваяж потрошили шуршуйки, целое полчища. Злобные клыкастые твари размером с белку. Вот о них я была наслышана, и, увидев, как проказники вытряхивают мою косметичку и шкатулки с бусами, немедленно бросилась на защиту своего имущества. «А ну, брысь!» — закричала, взмахнув рукой. Использовать магию бесполезно, она не причинит нежити никакого вреда. «Брысь!» — воинственно замахнулась тростью, надеясь, что мелкие твари испугаются и разбегутся, словно стая собак. Меня учили основам боевых искусств, которые, правда, эффективны только против людей. Шушуйки притихли, вскинув приплюснутые морды с красными глазами, и разом кинулись, запрыгивая на меня, как на дерево. Их когтистые лапки цеплялись за одежку, царапали кожу. Я застыла, оглушенная чьим-то криком. Оказалось, что кричу я. Когда очнулась, стащила одну себя за шкирку и отбросила. «Но тварей было так много!» Они закрывали обзор, пытались содрать с меня украшения, запускали лапы в карманы и юбки. «Убирайтесь прочь!» — взмахнула рукой, призывая магию, хотя знаю, что это бесполезно. Попробовала ударить, но сияющий сгусток прошел сквозь снежить. Тварь даже не шелохнулась, снова яростно кинулась на меня. «Хыш!» Одна мерзкая шушуйка запрыгнула мне на голову и вцепилась в волосы. Другая укусила за запястье, вырывая трость. Я отчаянно защелкала пальцами, пытаясь применить бытовое плетение, чтобы поднять снежить воздух. Искорки магии вспыхивали и тут же гасли, потому что я кружилась, пытаясь скинуть с себя демоново отродье. Остановлюсь и закусаю до смерти. Запнулась. Нога угодила в колдобину, подворачиваясь, и я повалилась на землю. Успела только закрыть лицо ладонями. Дохнула магией смерти. Кожа коснулся пронизывающий холод. Осторожно убрала руки и открыла глаза. Надо мной стоял ректор, и выражение его лица вызывало во мне стойкое желание поскорее найти трость, чтобы отходить этого самодовольного нахала как следует. Хреново выглядишь, мисшин! насмешливо произнес он, отряхивая ладони от остаточных следов магии смерти. Приподнялась на локтях, ощущая в голове легкий звон. Вокруг меня смердели коричневые лужицы. Видимо, это все, что осталось от мерзких шушуек. «Знаете, за ваше своевременное появление я готова простить вам сквернословие». «Ах, я польщен! притворно вздохнул некромант. «А что ты тут делаешь, печушка?» — спросил недоуменно, будто правда не понимая. «Это же очевидно!» — фальшиво улыбнулась, садясь. «Наслаждаюсь солнечными ваннами». Некромант вопросительно выгнул бровь, как бы спрашивая серьезно? Насадливо застонала, потирая ушибленный копчик. «Может, поможете мне, наконец, подняться?» Губы ректора иронично скривились. «Зачем? Ты же наслаждаешься ваннами. Полежу тут еще немного, а я пойду пока. Практику никто не отменял. Надеюсь, с подготовкой лекторской проблем не возникло?» Я поджала губы, совершая мысленный вдох. «Он издевается?» Попыталась встать, но охнула, падая обратно на многострадальный зад. «Ладно, убедила», — присвистнул некромант и рывком поставил меня на ноги. «А в чем ты испачкалась? Это лягушачья икра?» «Я вас ненавижу», — процедила сквозь зубы. Из глаз рвались злые слезы, а изо рта не менее злые слова. «Вы безответственный, несобранный и легкомысленный мужлан. Я поражаюсь тому, что вас назначили ректором. Ваши адепты недисциплинированы, творят, что хотят, ведут себя отвратительно». О манерах и не слышали. И все это из-за вашего попустительства. Все сказала. Холодно поинтересовался некромант, а его глаза мрачно сверкнули. Рука на моей талии крепче обхватила меня, прижимая к твердому, через чур твёрдому телу. У тебя кровь на запястье и следы от укуса, который уже заметно опух. Будешь тратить время на пустой треп и тоже превратишься в шушуйку. Мои глаза испуганно округлились, но тут же недоверчиво сощурились врете ведь прошептала уже сама теснее прижимаясь к ректору чтобы не сбежал если обращусь то он будет первым кого покусаю я абсолютно серьезен иронично заверил он но рану лучше обработать я выдохнула и отстранилась между прочим это все ваша вина если бы кто то возвел надежный барьер этого бы не случилось надежный казалось у ректора дернулся глаз как ты себе это представляешь Нежить роет подкопы, подземные тоннели. Мы не можем пустить барьер в недро земли. Это опасно, и не технически просто невозможно. Только и умеете, что оправдываться! Отмахнулась, щелкая пальцами. Мерцающие искры упали на поврежденный участок кожи, и через пару секунд от укуса не осталось и следа. Лучше помогите мне с вещами, пожалуйста. Очаровательно улыбнулась и резко наклонилась. Над головой раздался тяжкий, очень обреченный вздох, а я уже устраняла последствия вывиха. «Разве ты сама не можешь? В вашей школе чародейство и волшебства не обучали бытовым основам?» «Не обучали», — передразнила, выпрямляясь. «А вас основам этикета не обучали?» «Это все твои вещи?» — раздраженно поинтересовался ректор, захлопывая чемодан. «Все?» — выразительно улыбнулась, поправляя волосы. «Я буду вам очень признательна, если вы доставите их в мой домик», — попросила вежливо. Подобрала трость и направилась к воротам. Говорят, физический труд очень полезен. И некроманту вовсе не обязательно знать, что я могла перенести багаж по воздуху. Пусть сам узнает. Потом. Ему хуже от этого явно не станет, а мое душевное состояние немного улучшится, пока наблюдаю, как он пыхтит и тужится.